чтобы превращать зло в добро. Из этого вытекало, что преследование метиранов укреплялось терпение мучеников, а чародействами ведем совершенствование веры праведников. Поэтому Богу не нужно предупреждать зло. Можно было бы возразить, что Бог несправедливо не милостив к тиранам и чародеям, заставляя их мучить праведников и тем самым обрекая их на адские муки. Но и на это есть ответ: грешник хуже черта.